Глава 44 Она была почти трупом. Сука, которая осмелилась сопротивляться Меданцу, право на жизнь не имела. Таких самок ваньет убивал сразу и без сожалений, несмотря на оплаченный заказ и обязательство. Он замахнулся, понимая, что жертва парализована и никуда от него не денется. Но лишить ее жизни не успел. Одна секунда... И горло Ваньета было сжато, будто тисками. Последний, кого он ожидал увидеть, был коронит. «Тварь!» — Прохрипел Ваньет, понимая, что такую незначительную деталь, как наследник Ниракара... От него скрыли. Меданец сложил крылья от страха. Инстинкт подсказывал не сопротивляться сильнейшему, и тогда он, может быть, пощадит. Халифа? Ровным голосом спросил Коронит. Ванет от ужаса сжался и затряс головой. Сделать полноценный кивок не позволяла рука, сжимающая шею. Краем глаза наемник заметил, как в их сторону бежит отряд. Кадорских стражей и несколько коронитов из отряда Маркуса. Ваньет победно улыбнулся. Появление свидетелей гарантировало ему жизнь. Стражи Кадора, ты теперь обязан передать меня властям? Победно прохрипел наемник и улыбнулся, забыв, с кем имеет дело. Маркус тоже улыбнулся. Искаженное трансформацией лицо стало похоже на морду одного из древних монстров. Каранит разжал руку, которую держал на горле Меданца. Ваньет рухнул вниз, но до земли долететь не успел. Ноги, покрытые жесткими шипами, остановились в нескольких сантиметрах от травы. Он не успел понять, что произошло. Резкая боль пронзила спину. Ваньет заорал, пал на траву а через секунду понял, что крылья его больше не слушаются, они были переломаны у самого основания. «Тебя ждет суд Ракара. Меданец боялся смерти и надеялся на суд Кадора. Идиот. Треск подъемных костей под пальцами всего за несколько секунд лишил несостоявшегося убийцу силы. Статуса, возможности регенерации и трансформации. Для Меданца это было страшнее смерти, а Казиматы Неракара станут страшнее потери крыльев. Стражи Кадора уже... Бежали к нам вместе с членами третьей боевой группы Левиты. Бросил Меданца и побежал к своей землянке. Серый купол рассеялся, туман впитался в руки, я упал на колени. Это был первый день за несколько десятилетий, когда я чувствовал собственные эмоции, и не скажу, что был это рад. Страх, горе, растерянность — вот что я чувствовал, глядя на бледное лицо Софии. Щеки девушки покрылись волдырями. Кровь меданца была похожа на кислоту, разъедающую все, к чему прикостется. На лице несколько синяков, руки в грязи. «София! Моя родная!» Она не двигалась, только моргала и улыбалась. «Сейчас, потерпи! Потерпи, пожалуйста!» Как назло под рукой не оказалось ни экстренной аптечки, ни анализатора, ни врача. Кадорцы на помощь. Не спешили, были заняты похитителем Софии. Корониты близко подходить боялись. «Немножко потерпеть надо. Лирита на орбите. Все будет хорошо!» «Иногда мы вынуждены преподносить жестокие уроки», — вздохнула богиня и посмотрела на лежащую в траве Софию. Успокаивала себя Айда тем, что перелом позвоночника девушка получила не на земле. Здесь, в ее космосе, она быстро встанет на ноги. И даже ожоги от ядовитой крови Меданца исчезнут без следа. Богиня выдохнула, глядя, как быстро и бережно Маркус укладывает тело женщины на носилки как держит ее руку и вытирает первые настоящие слезы. Она улыбнулась. Все получилось почти так, как она планировала. На поляну опустился медицинский шаттл с Лериты. Оттуда выбежал зерушенный альтер. Богиня еще раз посмотрела на Маркуса. Теперь она была уверена, что он стал одним целым со своим зверем и сможет стать надежной опорой для Софии и ее детей. Оставалось только разобраться с Ваньетом. Иногда боги не только учат своих детей, но и жестоко мстят тем, кто нарушает их законы. Богиня щелкнула пальцами, растворилась в воздухе, чтобы через несколько минут появиться в другом уголке планеты. Лерита, Альтер. Шесть часов спустя. Симонид стоял над капсулой, в которой лежала землянка. Приборы отмечали хорошую динамику по сращиванию костей и восстановлению двигательных функций. А вот с выведением яда из крови Меданца было сложнее. У Софии не было иммунитета к токсинам. Часть отравляющих веществ попала в кровоток и успела повредить внутренние органы девушки. Процесс восстановления шел очень медленно. Альтер старался ускорить процесс. Но София изо всех сил сопротивлялась, и Симонианец не мог понять, отторгает ее организм таким образом яд, формируя иммунитет, или сопротивляется лечению. Как она? Маркус подошел со спины. Принц положил широкие ладони на прозрачную крышку и скривился, будто полимер, из которого была сделана капсула, причинял ему боль. Пока тяжело. Восстановление займет больше времени. Внутренние органы повреждены ядом меданца. Пальцы коронита затряслись. Альтер хотел предложить ему дозу успокоительного, но потом передумал. С момента их последнего разговора принц сильно изменился, и врач пока не смог понять природу этих перемен. — Сколько? — Что сколько? — не понял Альтер. — Сколько времени ей нужно? Голос принца хрипел, как у тех, кто пытается сдержать слезы. От восьми до десяти часов, потом цикл восстановительного сна. Пока она полностью не восстановится, борт Лериты женщина не покинет. И еще. Что еще? У нее на лопатке появилась брачная метка. Альтер бросил короткий взгляд на предплечье Каранита. Тяжелая слеза разбилась о крышку капсулы. Альтер сделал несколько шагов назад и бесшумно покинул помещение, чтобы дать принцу побыть со своей землянкой. Теперь он был точно уверен, что женщина в безопасности. За спиной послышалось шипение открывающейся капсулы. Альтер бросил быстрый взгляд на видеосканер и закатил глаза, глядя, как огромный коронит пытается залезть в капсулу к Софии. Семнянец хотел броситься назад и помешать принцу, но тут же пискнул другой экран. Показатели восстановления внутренних органов Софии Резко начали стремиться вверх, и из красной зоны стремительно приближались к оранжевой. Альтер закусил губу и остался на месте.